Скелетон Визарт Буря Звездной Войны том 22 Лети, моя душа Глава первая Улыбка Мэн Тянь Высшая Академия X Ван Джен вел довольно размеренный образ жизни. Их команда вошла в тройку лучших, но он вопреки всему выглядел очень спокойным. Его можно было чаще всего встретить на занятиях или за приемом пищи. И если бы не недавний ажиотаж, вызванный его словами об уверенности в своей победе, многие бы даже сказали, что он большой молодец. все таки уже не важно, выиграют они или проиграют, Саламандры, как и Ван Джин, уже прославились. Так что вместо того, чтобы волноваться и разводить панику, лучше быть спокойным, оставляя тем самым приятное впечатление о себе у окружающих. Однако на самом деле Ван Джин совершенно не думал таким образом. Более того... Он даже пригласил Соколов и звездную Силу провести несколько внутренних учебных поединков без лишних глаз. Одна голова хорошо, но в этой ситуации им не помешает свежий взгляд со стороны еще двух команд. Так или иначе, Ван Джан не боялся, как говорится, «тактической утечки». Наоборот, сейчас им очень пригодится помощь Данди Паньпасы. Люди не всемогущие, и уж тем более люди не боги. В результате совместного обсуждения Данди и Паньпасы дали им очень хорошие советы, при этом было очевидно, что они уже сбросили с себя бремя участников соревнования, так что их мнению можно было доверять. Ведь самое важное – это репутация. Их команды заняли нижние позиции в рейтинге, тогда как Саламандры вошли в тройку лучших, и теперь этим ребятам предстоит сражаться в финале. Так что помогать им совсем не зазорно. Более того, хоть обычные студенты и превозносили их, Данди и Пань Пасы знали, что кое-кто по-прежнему смотрит на них сверху вниз. Как минимум, убийцы богов и слова императора ни во что их не ставят. Но Ван Жен считает иначе. Он проявил к ним искреннее уважение и даже высказал слова восхищения в их адрес. А это, честно говоря, даже достигнув таких высот, как они, сложно избежать желания потешить свое тщеславие. Иначе говоря, всем хочется ощущать свою значимость. Так что именно в этом заключалась основная причина их помощи. Пань по и Данди действительно знали Марса гораздо лучше многих, в конце концов они одногодки. Тем не менее, это не отменяло того факта, что Марс с самого начала был одиночкой. В первый год он еще с кем-то соперничал, но потом быстро забросил все это. Ни один из оппонентов в Академии не мог составить ему должную конкуренцию, также он был первым со всего выпуска, кто попал в бездну, но никто до сих пор не знал наверняка, в чем заключалась его миссия. Как-то Данди и Пань Пасы даже сходили с Марсом в дуэлях. Его действительно можно сравнить с Ливейдусом. Такие же ужасающие навыки ведения боя, но у Марса они развиты еще сильнее. Ливейдус обладает могучей силой и выносливостью, но ему не хватает той ауры угнетения, которая окружает все тело Марса. А что касается способности X, то у Марса она кажется силового типа, но по правде говоря, в это никто не верил. Силовой тип относится к реакциям низкого уровня, Очевидно, что это означает, что Марс попросту пока еще не показывал своей истинной силы. Ему было достаточно и этого. Хоть Данди и Пань Пасы не считали, что у Саламандра есть хоть какие-то шансы на победу, просто опустить руки в такой ситуации было бы весьма глупо. А Лучше уж постараться и показать блестящий бой, и сам по себе такой процесс уже будет большим успехом, сулящим неплохую выгоду. Изначально они полагали, что Ван Джин просто ведет себя с ними вежливо ради своих целей, и даже представить себе такого не могли, что за эти несколько дней они станут с ним настоящими друзьями. Сила Ван Джена их по-прежнему поражала, особенно его мастерство в боевых искусствах, но при этом он не забывал думать и о тактике, а такая смесь была крайней редкостью. Что же касается Линь Хуи Инь, хоть она и обещала сохранять нейтралитет в подобной ситуации, в конце концов малышка все же не смогла удержаться. Каждый вечер она так или иначе находила повод переброситься с Ван Дженом парочкой фраз, И в конечном счете, может быть, на нее так повлияла обстановка, принцесса решила написать новую песню о лучшем из лучших. А вот тайна с прошлого раза, когда они так сблизились, будто испарилась. Казалось, она намерена сохранять дистанцию между собой и Ван Дженом, и даже Хуй Инь почувствовала это, вследствие чего спросила у Ван Джена, не было ли у него ничего с ее сестрой, чем вела его в ступор. На самом деле у него с Айной было уже все, кроме последнего шага, но все же сейчас это было не так важно. Не только Айна терзалась противоречиями, Ван Джен тоже. Вспомнив о Йо и Яни Сиасу, а также о угрозе, которую несёт Кашавань, он вновь оживил свой внутренний конфликт. Прошло уже столько времени, и он сильно повзрослел с тех пор. Его чувства тогда, когда он только познакомился с Айной, его чувства теперь, они отличаются. Но для Ван Джона то время навсегда останется самым чистым и искренним. Возможно, он уже больше никогда не ощутит подобного, потому что ему уже не вернуться в свои 16 лет, однако предаваясь воспоминаниям, он чувствовал, как у него теплеет на душе. Айна решила взять на себя всю ответственность за их отношения, и в итоге это привело к провалу, но проблема была не в ней, а именно в нем. Только приняв свои недостатки, мужчина может стать сильнее. К тому же факты говорят о том, что если он не будет безжалостным к самому себе, то дело может докатиться до того, что безжалостными к нему будут другие. И мужчины, и женщины. Борьба за место сильнейшего – это только первый шаг. Он намеренно хочет поставить себя в уязвимое положение. Чем больше вызовов, тем больше шансов, и только избежав смерти встав с колен, можно продвинуться на шаг вперед. Только так он сможет отстоять свои права на Айно. Когда она держала его руку... Когда ее маленькая теплая ладошка дрожала, сердце Ван Джена тоже дрожало. Тем временем, пока Ван Джен с каждым шагом двигался навстречу Кайни, он отдалялся от другого человека. Военная академия Млечного Пути была так знаменита, как и Высшая академия X, и также подчинялась напрямую коалиции. Но в отличие от высшей академии X, которая открылась всему миру, здесь было не так оживленно. Военная Академия Млечного Пути по-прежнему незаметно бороздила просторы вселенной. В настоящее время она готовилась к экспедиции, и как только ученые определят направление, они сразу же вступят в действие. Такого рода операции могли проходить как быстро, так и долго, и были довольно опасны, из-за чего участников в основном набирали из добровольцев, и только заядлые авантюристы соглашались на этот риск. Конечно, молодежь легко подтолкнуть к подобному, только в этот раз все пошло немного по-другому. Ледяная красотка Маньтянь выдвинула свою кандидатуру. Эта новость быстро облетела весь кампус. Облегченный флот должен пересечь три неизвестных звездных скопления и организовать расположение для перемещения туда других кораблей. Это первый этап их миссии. На это уйдет как минимум год, что означает восхитительную возможность жить вместе, изолированном от мира, в котором всегда есть шанс, что бурная страсть вырвется наружу. Когда Айна ушла, Мантень постепенно лишилась достойных конкуренток. При этом ее холод вовсе не был направлен на людей, это больше походило на замкнутость, из-за чего многих общение с ней совсем не отталкивало, а наоборот притягивало еще больше. К тому же она являлась обладательницей редкой ледяной x способности Это был продукт удивительного сочетания способностей к детальному анализу и ее врожденной предрасположенности к стихии льда. Если провести аналогию... то обычные их способности для анализа рассматривают все на молекулярном уровне, она же могла анализировать на уровне атома. Теперь ее уже нельзя было отнести к боевому типу, но в области пилотирования военных кораблей её психоанализ и логика позволяли в разы превосходить других офицеров. А её вычислительные способности и умение прогнозировать были развиты еще лучше, благодаря же предрасположенности к своей стихии она практически не совершала ошибок. Тем не менее, конечно, это было не главным для окружающих ее парней. Главное – это ее красота. Внутри её высокомерие и равнодушие чувствовались тепло и забота, поэтому никто не мог удержаться от желания разбить этот внешний лед. То, что Мэн Тянь выступит добровольцем для этой миссии, стало большой неожиданностью абсолютно для всех. и отец, Мэн Ао, человек, обладающий реальной властью в Армии Федерации Солнечной Системы. А значит, если руководство Академии не хочет политического скандала, оно должно следить за ее безопасностью вдвое внимательней, что стало особенно актуально после того инцидента с Айной. Поэтому изначально мантянь была исключена из планирования этой миссии. Но кто бы мог подумать, что она вызовется добровольцем, и это разом поднимет активность студентов? Из-за исключительно превосходных оценок Мантянь, ей уже присудили звание капитана третьего ранга. а также зачислили в войска напрямую подчиняющиеся КМП. Так что она уже считалась полноценным военнослужащим, хотя и проходила до сих пор обучение в академии. Прежде никто не видел, чтобы она проявляла энтузиазм, что, несомненно, также было в плюс к ее репутации. Это наземным войскам нужна страсть, но для командира корабля яркие проявления чувств запрещены. Все, что им необходимо, это хладнокровие и невозмутимость. Всем нужны отдых, развлечения и релакс, Во время тренировки монтень могла стоять в паре с кем угодно, но в свое свободное время она предпочитала проводить за чтением книг, прослушиванием музыки и погружением в собственные размышления. В один из таких моментов ее увидел фанат, и он сразу же запечатлел на SkyLink легкую улыбку на ее губах. В тот момент Мантень как раз слушала что-то, и она будто бы погрузилась в теплые воспоминания, отчего на ее губах появилась нежная улыбка. Эта фотография, на которой лёд растаял, быстро облетела всю локальную сеть и вызвала дикий ажиотаж. Все гадали, что или кто смог растопить богиню льда. Но никто не знал точного ответа. Обычно даже если девушка выглядит холодной и отстранённой, у неё обязательно есть лучшая подруга, так устроен женский мир, но Мэнтян это было не нужно. Тренировки и учеба заполнили ее жизнь, И многим до сих пор была любопытна причина, по которой она так старается.